какой она понравилась Элизабет еще больше, чем прежде, когда была похожа на бледно-голубой атлас. Они шли и пили свежий ветер. Это был очень ласковый ветер. Он мурлыкал и, казалось, ластился к ним. — Приятно идти с таким ветром, правда? — спросила Элизабет. Милый, попутный, благоуханный ветер произнесла Аня скорее про себя, чем отвечая Элизабет. Такой ветер, каким я раньше представляла себе Мистраль. Примечание. Мистраль — ветер с гор в Южной Франции, приносящий зимой холодную погоду. Конец примечания. Название «Мистраль» звучит именно так. Каково же было разочарование, когда я узнала, что «Мистраль» — резкий неприятный ветер. Все это было не совсем понятно Элизабет, она никогда не слышала о «Мистрале», но ей было достаточно одной музыки любимого голоса. Само небо было радостным моряк с золотым кольцом в ухе точно такой какие встречаются в завтра улыбнулся им проходя мимо элизабет вспомнила строчку из стиха который выучила в воскресной школе и всюду радостью исполнены холмы видел ли тот кто написал это такие холмы как те голубые над гаванью «Я думаю, что эта дорога ведет прямо к Богу», — мечтательно сказала она. «Возможно», — согласилась Аня, — «возможно, все дороги ведут к нему. Но сейчас нам придется свернуть. Мы должны перебраться вон на тот остров. Это летящее облако». Летящее облако представляло собой небольшой вытянутый островок в четверти мили от берега. На нем стоял домик и росли деревья. Элизабет всегда хотелось иметь свой собственный остров с маленькой бухтой, дно которой выслано серебристым песком. «А как мы туда доберемся?» На этой плоскодонке, сказала мисс Ширли, взяв весла в маленькой лодке, привязанной к склонившемуся над водой дереву. Мисс Ширли умела грести. Да было ли что-нибудь, что мисс Ширли не умела? Когда они добрались до острова, оказалось, что это очаровательнейшее место, где, несомненно, могут происходить самые удивительные события. Конечно же! — Он был в завтрак. Таких островов не бывает нигде, кроме завтра. Они не имеют ничего общего со скучным, однообразным сегодня. Маленькая горничная, встретившая их в дверях домика, сказала Ани, что миссис Томпсон можно найти на дальнем конце островка, где она собирает лесную землянику. Подумать только остров, на котором растет лесная земляника. Аня пошла отыскивать миссис Томпсон, но сначала спросила, нельзя ли Элизабет подождать ее в гостиной. Ане показалось, что Элизабет выглядит довольно утомленной после непривычно долгой прогулки пешком. Сама Элизабет не думала, что нуждается в отдыхе, Но малейшее желание мисс Ширли было для нее законом. Гостиная с расставленными повсюду цветами и врывающимися в окна буйными морскими ветрами была великолепна. Элизабет понравилось зеркало над каминной полкой, в котором так красиво отражалась комната и открытое окно с видом на пролив, гавань и гору. Неожиданно в дверях появился какой-то мужчина. На мгновение Элизабет охватил ужас. Неужели это цыган? По ее представлениям, он не был похож на цыгана, но ведь она никогда ни одного цыгана не видела, так что он все же мог быть цыганом. И тут в мгновенной вспышке интуиции Элизабет решила, что ничего не имеет против того, чтобы он ее украл. Он понравился ей. Ей понравились его карие глаза в лучиках морщинок и вьющиеся каштановые волосы, и квадратный подбородок, и улыбка. «Кто же вы?» — спросил он. «Я?» — это я, — запнувшись, произнесла Элизабет, все еще немного взволнованная. «О, разумеется! Вынурнула из моря, я полагаю, сошлась дюн, «Нет имени, известного смертным». Элизабет почувствовала, что ее вышучивают, но она не возражала. Пожалуй, что ей даже понравилось. Однако ответила она немного чопорно. «Меня зовут Элизабет Грейсон». Последовало молчание. Очень странное молчание. С минуту мужчина смотрел на нее, не говоря ни слова. Затем он вежливо предложил ей сесть. «Я жду мисс Ширли», — объяснила Элизабет. «Она пошла поговорить с миссис Томпсон насчет ужина, который устраивает благотворительное общество. Когда она вернется, мы пойдем на край света». «Разумеется. Но пока вы вполне могли бы расположиться поудобнее. А я должен исполнить обязанности хозяина, принимающего гостю. Чем вас угостить?» Кот миссис Томпсон, вероятно, что-нибудь принес. Элизабет села. Она была странно счастлива и чувствовала себя вполне непринужденно. «А у вас найдется именно то, что я хочу?» «Конечно!» «Тогда, — торжественно объявила Элизабет, — я хотела бы мороженого с земляничным вареньем». Мужчина позвонил в колокольчик и отдал необходимое распоряжение. Да не могло быть никаких сомнений, это завтра. Мороженое и земляничное варенье не появляются таким сказочным образом сегодня. И неважно даже, приносит их кот или кто-то другой. «Мы оставим немного и для вашей мисс Ширли», — сказал мужчина. Они сразу стали добрыми друзьями. Мужчина говорил мало, но очень часто останавливал взгляд на Элизабет, и в лице его была нежность, с какой на нее не смотрел никто, даже мисс Ширли. Элизабет чувствовала, что нравится ему, и была уверена, что он нравится ей. Под конец он взглянул в окно и встал. «Пожалуй, я должен уйти». Я вижу, ваша мисс Ширли идет сюда по дорожке, так что вы будете не одна. «Разве вы не хотите подождать и познакомиться с мисс Ширли?» спросила Элизабет, облизывая ложку, чтобы не была потеряна последняя капля варенья. Бабушка и женщина умерли бы от ужаса, если бы видели это. «В другой раз», — сказал мужчина. Елизабет поняла, что у него нет ни малейшего намерения украсть ее, и испытала самое странное, самое необъяснимое чувство разочарования. До свидания и спасибо сказала она вежливо. Здесь в завтра очень приятно. В завтра? Да это завтра, объяснила Елизабет. Я всегда хотела попасть в завтра, и теперь попало о понимаю к сожалению меня не очень интересует завтра я хотел бы снова оказаться во вчера элизабет стала очень жаль его но как он мог быть несчастен? как можно быть несчастным если живешь в завтра элизабет С грустью оглядывалась на летящее облако, пока миширли гребла в сторону острова Принца Эдуарда.